Червяк и поподья. Башня. Это башня, как и всё впервые печатное в полном собрании сочинений Козьмы Прудкова найдено в оставшихся после его смерти сафьянных портфелях с занумерами и с печатною золочёною надписью. Сборник неоконченного Динашиве номер 3. Однажды к поподъе заполз червяк за шею. И вот его достать велита на лакею. Слуга стал шарить по подъю. "Ну что ты делаешь? Я червяка давлю". "Ах, если уж заполз к тебе червяк за шею, сама его дави". И не давай лакею